У Григория Римского-Корсакова были в полку два закадычных друга, такие же кутилы, как и он: Сергей Нелединский-Милецкий, единственный сын известного писателя Юрия Александровича Нелединского-Милецкого, и Пётрна Щёкин. Все они были из богатых семейств. Корсакову беспрестанно пересылают из дому изрядные деньги, всё по 90 дукатов, 1000 рублей. Корсаков, как уже сказано, редко писал домой и тем причинял родным жестокие беспокойства. Его приятели были, вероятно, не лучше, судя по тому, что Юрий Александрович Нелединский придумал хитрый способ обеспечивать своей больной жене всегда свежие и регулярные письма от сына. По его требованию сын во время похода присылал домой каждый раз по два письма. одно на имя матери, другое запасное, без даты на имя отца. В каждом таком запасном письме должно было быть строк 10 или 15 в восьмушку и довольно. Да в конце Софье, сестре два слова: тому ему поклоны и содержание письма, чтобы всегда сначала, что ты проводишь время в приятности. А походах ей рассказывать незачем, лишь бы я знал, где ты. Так её письма будут мной всегда туда адресованы. В мае 1813 года Пётр Нащёкин, оставшийся в Москве, пишет Григорию Корсукову, который подвигался тогда вместе со всем своим корпусом на запад. Стыдно, сударь, стыдно. Тебя ты ещё больше надо бронить, да даже и расстрелять. Как можно, пишет домой, ну, чтобы к Чикендронову, очевидно шутливой кличкой самого Нащёкина, хоть строчку, по крайней мере, известить, дали ли что? Нет, избаловался ты без меня. Сейчас был у Волкова, чтобы их известить, что есть оказия, и твоя сестра хотела писать и прислать ко мне письма. Сказывали мне, что к тебе послали деньги. Ну сделай же одолжение с этим курьером, как поедет назад, то если прежде не будет оказий, хоть с ним всё напиши, что вы делаете. Что же здесь делается, то я не Лединскому писал. Да скажи ему, что его мать умерла. Ты адресуй письма к себе в дом, а уже там мне доставят. Целую тебя и остаюсь навсегда друг твой Пётрна Щёкин. Этот бесшабашный тон и вместе мягкость, эта рыцарская дружественность и несомненные легкомыслие это будто мимоходом брошенное известие о смерти матери Нелединского, сам Толстой в Войне и мире мог бы гордиться таким превосходным портретным письмом.